Глава десятая. Что ты творишь? До новой жизни доехали к вечеру. К самому городу, конечно же, подъезжать не стали. В мире, где полностью отсутствует транспорт, звук двигателя слышен за много километров. Так что остановку сделали примерно за дневной пеший переход. Естественно, что ждать утра никто не собирался. Ночь в пути, и уже на рассвете мы должны быть у его границ. Сколько времени уйдет на поиски, неизвестно. Слишком хорошо военные умеют прятать. Лис уже чувствовал себя хорошо, и как только мы покинули транспорт, он бодрой рысцой скрылся в ближайшем кустарнике. Я надеялся, что, как и в прошлый раз, он поможет нам отыскать подземное царство. Всю дорогу я объяснял ему, что мы собираемся искать. Иногда жалею, что он не умеет говорить. Фокс умный, он должен понять мою просьбу. По крайней мере, раньше он мои желания улавливал сходу. Двигаться в темноте по лесу – то еще занятие. Мы хоть и опытные люди в этом плане, но тем не менее. Все находимся в постоянном напряжении. Ночное видение позволяет рассмотреть путь впереди. Но с деталями и периферийным зрением у приборов проблема. Шли молча. Кок и еще двое из разведки ушли вперед. Если им что-то покажется подозрительным или опасным, дадут знать. Я нервничал. Больше всего из-за того, что в ночное время на нас выскочит какой-нибудь мутант. Тогда придется отбиваться. Но стрельба, ее будет слышно далеко вокруг. Хоть мы и вооружены бесшумным оружием, но оно не всегда эффективно. Бывает так, что без крупного калибра не обойтись. А вот заглушить очередь из пулемета в нашем случае является проблемой. Ну не нашлось в этом мире такой игрушки. Еще меня донимало странное предчувствие. Уж больно очевидно мы действовали. Не является ли наш маневр заранее просчитанной стратегией царя? С другой стороны, это может быть шахматной вилкой. Это когда выстраивается такая ситуация, что угроза происходит двум фигурам одновременно. Здесь уже приходится выбирать, чем жертвовать. В моем случае выбор очевиден. Жертвовать своими людьми я не собираюсь. Привал. Тихо скомандовал я в рацию после двухчасового марша по лесу. Люди тут же опустились на землю и скинули свои рюкзаки. Спешка спешкой, но прийти в расположение противника уставшим не самая лучшая идея. «Вот как! Я уже фантома противником считаю. Может быть, царь специально делает так? Разделяй и властвуй!» Старая римская тактика. Вполне может быть, что именно этого он и добивается. Вот только я не знаю, как поступить иначе. Не могу я так рисковать своим городом, людьми и семьей. Будем надеяться, что нам удастся решить все в общих интересах. А именно, выпустить ракеты по расположению царя. Привал закончили и снова в путь». Спустя еще два часа остановились окончательно. Теперь разведка. Нужно найти вход в эту пресловутую военную часть. Наверняка он находится в городе, где-нибудь под зданием. Есть, конечно, вариант захватить кого-то из Совета Пятерых и выведать информацию силой. Возможно, так и поступим, если до рассвета не обнаружим самостоятельно. Кок разбил свой отряд на две пары, взяв одного бойца себе. Махнув нам, чтобы не высовывались, они растворились в темноте улиц спящего города. Сейчас они должны будут проверить два очевидных места. Здание администрации и штаб гильдии охотников. Почему-то мне кажется, что именно там должен быть вход. Потянулись долгие минуты ожидания. Наш отряд сидел на задворках, не подходя к городским стенам, которые уже были не нужны новой жизни. Охотники хорошо делали свою работу. Опасаться теперь можно только людей. А от этого стены мало кого уберегли. Многие части охранного периметра уже были разобраны. Их давно применили на постройку гаражей и сараев. Но немалая часть стены сохранилась. За ней-то мы сейчас и прятались. Город продолжал охраняться, но уже иначе. Время от времени можно было заметить вооруженные патрули из трех человек. Больше не нужно. Таких пеших стражников обычно насчитывалось пять групп. Все они набирались из свободных охотников. Службу несли из рук он плохо, считая это как западло. Ну а как же? Мы же охотники. Мы славные воины. Она нас заставляют исполнять работу стражников. Но на постоянное содержание почему-то никого не брали, так и продолжая ездить на бесплатной рабочей силе. Наконец из-за домов в нашу сторону метнулись две тени. «Пусто», — доложил Кок. «Осмотрели все. Ничего похожего на вход. Подвалы внутри здания и снаружи, первые этажи. Даже чердак проверили». «Я почему-то так и думал», — утвердительно кивнул я. «Вы же учились в гильдии». А дети давно бы уже обнаружили тайный ход. По крайней мере, слухи бы точно ходили. А вот с администрацией может быть иначе. Может, мы пока рассмотрим? Спросил Кок. Время еще есть. Про него как раз много слухов ходило. А чего молчал? Зло спросил я. Давай, двигай. Кок пожал плечами и, махнув своему напарнику, снова метнулся в проулок. Время продолжало тянуться, как резиновое. Наконец вернулась вторая группа. Командир принес отрицательный ответ. «Все, больше времени на поиски нет. Ждем кока и приступаем к плану «Б». Для допроса решили взять главу гильдии торговли. Мягкий человек, который боится даже собственной тени. Надавить на него будет проще всего. «Да где же этот кок?» Прошипел я вслух, начиная нервничать все больше и больше. «Тихо, кажется, в их сторону патруль идет», указал пальцем на три фигуры, ведущие к проулку, в котором исчез кок. «Они не маленькие, смогут обойти», — отмахнулся я. «В этот момент к нам сзади подошел напарник Кока». «Нашли вроде», — шепнул он. «Я патруль обходил. Кок там остался. Сторожа контролирует». «Первая группа. Пошли. Остальные здесь. Ждай сигнала». Скомандовал я, а гарпун кинул ответ. Вторая группа подчинялась ему. Мы короткими перебежками двинулись в сторону тира. «Неужели Валя знала о том, что находится под ним?» «Вполне может быть. Вполне может быть и то, что пытали ее именно из-за этого, а не просто ради удовольствия. Вот только теперь я этого уже не узнаю». Патруль, как назло, остановился напротив входа в тир. Они стояли о чем-то споря и, похоже, не собирались никуда уходить. Я уже было хотел отдать команду, чтобы их успокоили, как один из них махнул рукой и пошел дальше. Оставшиеся двое переглянулись, тихо засмеялись и, окликнув товарища, принялись его догонять. Путь свободен». Мы спустились в подвал, который освещался тусклым огоньком керосиновой лампы. Кок сидел на стуле, поставив ноги на сторожа. Тот, в свою очередь, больше напоминал гусеницу, связанной по рукам и ногам с заткнутым ртом и, похожего в отключке. «Где?» – спросил я у разведчика. «Там», – указал он ножом в сторону огневого рубежа. «Кок, хорош мозг трахать», – разозлился я. Тот встал со стула и махнул рукой, призывая идти за ним. Мы миновали рубеж и двинулись глубь зала с мишенями. Прошли его до самого конца, где находился резиновый пулеулавливатель, который имел несколько рядов. А вот за этим лабиринтом как раз и обнаружилась небольшая дверь. Находилась она почти в самом углу, и если не искать специально, никогда в жизни не заметишь. Дернув ее за ручку, я выяснил, что здесь закрыто, о чем сказал Коку. «Здесь даже скважины нет», – пожал плечами тот. «Скорее всего, открывают в пересменок или по условному сигналу». «И какой сигнал?» – спросил я, уже зная, что ответом будет пожимание плечами. Так оно и вышло. «Кок, мать твою! Я тебя из разведки разжалую! Ты вообще странно мне информацию доносишь!» Кок молча обошел меня и направился к рубежу. «Видимо, сейчас будем спрашивать сторожа». «Стой!» – скомандовал я. «Не нужно так!» «Как?» – спросил тот. «Не нужно его пытать!» – ответил я. Перед глазами у меня стоял облик Вали, которая смотрела на меня с укором. «Мы не такие, как царь». «А какие мы?» Вдруг задал вопрос Кок, от которого я покраснел. «Хорошо, что в темноте этого было не видно». «Другие», — буркнул я. «Выноси дверь. Стой, вначале наших подтянем». «А если мы ошиблись?» — спросил Кок. «Насрать», — мрачно ответил я. «Но я не хочу быть таким. Мы не будем его пытать» пожал плечами и пошел к нашей группе, которая осталась на входе и приглядывала за сторожем. Послышался шелест эфира, вызвали остальных. Пока они будут до нас добираться, мы успеем заминировать дверь. Знать бы еще ее толщину и где расположены замки. Скорее всего там ригель, а рама находится в метровом бетоне. Опытного подрывника у нас нет, так что будем колдовать наугад. Едва мы облепили дверь пластидом и уже хотели выгонять всех наверх, как к нам подошел гарпун. «Вы что, хотите весь квартал подорвать?» Подождав, пока мы закончим, с усмешкой в голосе поинтересовался он. «Зачем?» – не понял я вопроса. «Нам дверь высадить». «А ну, брысь!» – бесцеремонно отодвинул он нас скоком. «Подрывники, херовы Мы переглянулись и отошли, чтобы не мешать гению. Гарпун поснимал все наши заряды и начал все переделывать по-своему. Мешать мы ему не стали, да и вникнуть в его действия не особо получалось». Полумрак, который разгоняла лишь керосиновая лампа, не позволял как следует рассмотреть его работу. Фонари мы не включали специально, чтобы не привлекать лишнего внимания. Прошло около пяти минут, когда довольный Гарпун оповестил нас об окончании работ. «Готово», — сказал он. «Давайте лучше отойдем». Мы послушно кивнули головой и отошли на безопасное расстояние почти к самому рубежу. «Рот открыли?» — поинтересовался Гарпун и, дождавшись невразумительного «Угу!», вдавил кнопку дистанционного взрывателя. Грохот ударил по ушам с такой силой, что из носа вылетели сопли. Мы моментально рванули к двери. Не добежав до нее буквально двух шагов, пришлось сжаться в пол. Из освободившегося проема хлистанула пулеметная очередь. «Гарпун! Вспышку!» Сквозь грохот и звон в ушах попытался я докричаться до товарища. Тот кинул и снял с разгрузки два небольших цилиндра. Выдернул предохранительные кольца, отжал рычаг у одной, выждал пару секунд и сделал то же самое со второй, после чего одну за другой забросил обе в пыльный подсвеченный изнутри проем. Почти тут же раздался хлопок, сопровождаемый яркой вспышкой, а следом аккомпанементом сработал второй цилиндр. Из-за двери раздались приглушенные стоны, мы тут же ворвались внутрь, готовые открыть огонь по любому движению. Но, как оказалось, стрелять было уже не нужно. Только в играх и в кино от шоковой гранат противник отходит за пару секунд. На деле же вышла неслабая контузия. Помещение, в которое мы ворвались, было небольшим. Примерно 5 на 5 метров. Оно было полностью заставлено компьютерами и столами. На этом вся обстановка и закончилась. Людей здесь находилось тоже немного, всего человек 7. Почти все они находились в бессознательном состоянии. Лишь двое имели более или менее живой вид. «Хотя толку от них тоже не будет». У обоих из ушей сочилась кровь, и они хлопали глазами. «Ожог роговицы парням обеспечен. Это я вам как сварщик заявляю», – подытожил я, осмотрев картину. «Людей распредели?» «Уже!» – прокричал в ответ гарпун. «У всех видок соответствующий. Даже нам досталось неслабо. Вон, вместо обычной речи кричим, как на пожаре. В ушах звенит, перед глазами плывет. Чудно время провели». Не успели мы как следует сперенать работников, как из зала послышались первые приглушенные хлопки выстрелов. Подмога подоспела. «Сумрак, вас просят!» Спустя мгновение в комнату ворвался паренек из отряда гарпуна. «Кто?» – спросил я, уже зная ответ. «Представился фантомом», – подтвердил мои мысли паренек. «Сейчас подойду», – ответил я и повернулся к оку. «Связывайся со своими. Может, получится самим старт устроить?» Принял. Буркнул тот и достал телефон спутниковой связи. Редкость в этом мире, и не факт, что сработает. Дожидаться, получится связаться или нет, я не стал. Нужно начинать переговоры. «Слушаю тебя, фантом!» – крикнул я в сторону входа в тир. «Сумрак, что ты творишь?» – тут же отозвался мой бывший учитель. «Освободи людей, и мы не станем вам ничего предъявлять!» «Ага, бегу, аж волосы назад!» – с усмешкой крикнул я в ответ. «Ты за кого меня принимаешь?» «Это не смешно», — отозвался тот. «Ты не понимаешь, что в твоих руках?» «Так поведай мне», — попросил я уже серьезно, а то я уже и не знаю, что думать. То здесь сотни человек, обслуживающего персонала, то часть военная под городом. «Ты прав, это легенда», — ответил дядя Женя. «Я не мог рассказать тебе всю правду». «Вале убили из-за этого», — крикнул я. «Только не ври, Фантом». Это не та тема, чтобы сказки рассказывать». «Скорее всего, да», — донесся ответ. «Что здесь находится?» — спросил я. «Чем управляет эта комната?» «Три межконтинентальные ракеты с атомной начинкой». Прилетел ответ, от которого у меня отвисла челюсть. Впрочем, судя по лицам остальных, эффект достиг каждого из нас. «Сумрак! Не будь дураком! Освободи людей и верни все обратно!» «Не могу поймать сигнал». Сзади незаметно подошел Кок, заставив меня вздрогнуть. «Подвале не берет, нужно на улицу выйти». «Кто бы нас выпустил?» – пробормотал я. «Кок, обложи всю комнату остатками взрывчатки». Тот молча кивнул и пошел исполнять. «Сумрак, ты еще там?» – позвал меня Фантом. «Не молчи!» «Да куда я денусь с подводной лодки?» – крикнул я в ответ. «Я не оставлю вам такое оружие!» «Людей отпущу, но управлять подобным я вам не дам». «Ты дурак, сумрак!» – прилетел ответ. «Как только ты уничтожишь управление, нам всем конец!» «Я не верю тебе», – ответил я. «Это ты зря», – отозвался тот. «Только эти три боеголовки не дают царю начать полномасштабную операцию. Они нацелены на его объекты на Урале. Стоит ему начать движение, как мы оставим его ни с чем». «Он выдвинул войска к моему городу!» — крикнул я. «Только имея контроль над этой комнатой, мы можем ему помешать!» — ответил фантом. «Поверь мне, сумрак, я говорю тебе правду. Стоит нам лишиться этого оружия, как войска царя сметут все, что ты видел!» Майор специально готовил все таким образом. Он знал, что рано или поздно кто-то захочет стать хозяином нового мира. «Твой майор продался царю!» — крикнул я. «Именно из-за него он знает о вашем оружии. Мы никогда не будем спать спокойно, пока он жив. Дай моему человеку выйти, и мы одним махом решим все наши разногласия». «Сумрак, ты хоть понимаешь, что ты хочешь сделать?» Прилетел вопрос. «Так нельзя. Ты убьешь тысячи людей. Чем ты тогда будешь лучше того же царя?» «Ты не понимаешь, Фантун», — крикнул я в ответ. «Если я смог захватить этот центр, то и он сможет». «Не сможет», — уверенно ответил тот. «С чего ты взял?» — спросил я. «Мне не составило особого труда войти в это помещение. Мы даже нашли его сами». «Мы знали, что кто-то вошел», — ответил дядя Женя. «Если бы это были люди царя, ракеты уже покидали бы свои шахты». «И ты тоже убил бы тысячи людей», — захохотал я. «Фантом, ты сам себе противоречишь». «В этом был бы виноват сам царь», — пришло оправдание. «А ты сам хочешь вершить суд! Кто ты такой, чтобы принимать подобные решения?» «Если бы я знал!» Тихо пробормотал я, но выкрикнул совсем другое. «Мне нужны гарантии! Моего слова будет достаточно!» Тут же отозвался он. «На этот раз нет!» Ответил я. «Нужна бумага, подписанная всеми вами, всем вашим вонючим советом!» «Будет тебе бумага!» Пришел ответ. «Вот тогда и приходи, когда будет!» Крикнул я. «А я посмотрю, что вы там написали». «Я вернусь через час!» — крикнул фантом, и наступило затишье. Временное, шаткое, но пока можно было передохнуть.